Утренний кейф окончился, окурок и пепел в бумажку, бумажку в карман. Конечно, такую жизнь нормальной считать трудно. В собственном доме от собственных слуг утаивать самые невинные удовольствия. Азия есть Азия, тут из любой ерунды устраивают тайны. Может, в этом и заключается главное очарование Востока? Переодеваясь в обычное черное вдовье, садат уже не улыбалась, думала про забастовщиков. Надо, чтобы вышки не переставали качать нефть. Сейчас на фоне сокращения добычи это приносит огромные барыши, по сравнению с которыми прибавка жалования — ерунда. Но нельзя прибавить много, иначе разозлятся Арташесов, Шамсиев и остальные за правилы Союза нефтепромышленников. Они и так ворчат, что Валетбеков неют, сбивает цены на рынке труда. За окном нетерпеливо гуднул клаксон. — Как, они еще не уехали? Она выглянула, Франц сидел за рулем открытого бежевого Делоне один. Австриец прекрасно водит автомобиль и предлагал научить хозяйку, но это, к сожалению, невообразимо. Все усопшие и мамы и валиды города Баку перевернутся в своих гробницах. «Вас и — Васослос! — крикнул Саадат, высунувшись. — Войст Урал! Примечание. Что случилось, гетурал, немецкий. Гувернер не успел ответить. По ступенькам сбежал Турал в жакейском костюмчике и английской шапочке с козырьком. — Ног не табор? Шонбальд? Ец гей сообщил он Кауницу. — Примечания еще нет, но уже скоро. Все, едем, немецкий. Конец примечания. Она догадалась, в чем дело. Бегал на задний двор проведать корову Бетти, которая вот-вот родит. Позади дома старинного, но недавно модернизированного водопровода, электричества, остался скотный двор. Солдат его не тронула. Ребенка нужно кормить продуктами, происхождение которых ты можешь контролировать. У нее и пекарня была собственная. Нынешним молочникам, мясникам, булочникам доверять нельзя. Все испорчены, развращены легкими деньгами и невзыскательностью понаехавшего в боку сброда. По привычке Саадат пробормотала вслед Туралу молитву оберег. Вассаляллаху та аля аля хайри халыкхи мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджамаин. «О Аллах, о Щедрейший! Убереги нас от всех бед и болезней!» В Бога она не особенно верила, но почему не подстраховаться? По мнению современных ученых, магические заклинания могут обладать некой энергией, природа которой науке пока неизвестна. Имя Турал тоже было заклинанием, означало «бессмертный». У всякого человека, помимо повседневных забот, развлечений, огорчений, в жизни должен быть высший смысл. Многие мужчины творят глупости и даже преступления, выдумывая себе этот самый смысл. Женщине, если она мать, живется проще. Вот он, смысл жизни. Сидит рядом с шофером, размахивает руками, что-то рассказывает. Садат знала, если имя сына подведет, и Турал, обороня Аллах, окажется смертным, тогда и она жить не будет. Потому что зачем? Сын был единственный, другого не появится. Саадат сама, о вдовев, попросила Зафара сделать так, чтобы она никогда больше не беременела. Незаконно рожденного ей не надо, а снова выходить замуж вот уж нет. И не нужен ей еще один ребенок. Непонятно, как женщины, у которых много детей, или хотя бы двое, делят то, что разделить нельзя, любовь. Или что это, любить всей душой и мужа, и ребенка? Ведь кого-то из них все равно любишь больше. Вообще загадка из загадок, как можно полюбить мужчину? не в физическом смысле, а по-настоящему. Любить можно только того, кто всегда был твой и всегда будет твой, что бы ни случилось, а мужчины, они как огонь, которым греешься и на котором готовишь пищу, но при наосторожном обращении больно обожжешься или вовсе сгоришь. Не будешь же любить огонь. Это уж огнепоклонство какое-то. Франц пристегнул мальчика ремнем, потому что дорога ухабистая, Снял шапочку, надел кожаный шлем. Этот Урал сам захотел. Увидел как-то автомобильного гонщика в каскетке. Потребовал такую же. Солнце нынче было лютое, ослепляющее. Пыль висела в воздухе, сверкала, как золотой песок. Немногочисленные прохожие шли лениво. Некоторые останавливались передохнуть в тени. В Баку мужчины часто просто стоят кучками, почти не разговаривают. Перекинутся словом и надолго умолкают. Женщин никогда не застанешь за таким праздным занятием. Если они болтают, то дома или во дворе, и руки всегда в работе. Вдруг что-то изменилось. Сонная, разомлевшая от зноя улица пришла в движение. Трое бездельников, все в черных попахах, глазевшие на автомобиль с тротуара, сорвались с места. Двое прохожих, бредших по противоположной стороне, выскочили на мостовую, тоже побежали к машине. Крик застрял у саадат в горле. Кауниц обернулся на топот, начал приподниматься, но один из людей вскочил на подножку, ударил австрийца кулаком по голове. Должно быть, в руке было что-то тяжелое, кастет или свинчатка, потому что Франц сполз с сиденья. Все пятеро запрыгнули в машину, двое вперед, трое назад. «Она!» — закричал Турал, повернувшись к дому. Знал, что мама смотрит из окна. На мальчика натянули мешок, крик затих. Один из похитителей взялся за руль, второй держал ребенка. Трое задних выставили стволы, готовые стрелять, если кто-то сунется. Лица были закрыты масками. Когда их натянули, Саадат не заметила. Делоне фыркнул, плюнул черным дымом из выхлопа и, подпрыгивая, понесся по булыжной мостовой. Взвинтилась пыль, шарахнулся тонконогий верблюд с огромным теком на спине, на его мохнатой шее зазвенели бубенчики, всплеснул руками погонщик, и машина скрылась за углом. Саадат все разевала рот, хотела крикнуть, не могла. Наверное, она сошла бы с ума или умерла от разрыва сердца, если б через четверть часа не зазвонил телефон. Звонок услышали не скоро, потому что все были на улице. Вопили, махали руками, рыдали, метались. Наконец старший слуга услышал трель и пошел взять трубку. Саадат в это время лежала на мостовой, на том самом месте, где бандиты похитили сына, и заходилась воем, колотила кулаками по земле. Вокруг плотно стояли люди, громогласно сочувствовали. — Госпожа! — сказал задыхающийся Фарид. — Вас к телефону. Это они, те самые, хотят вас. В ту же секунду Садат перестал рыдать. Поднялась, отряхнула пыль. Голова не кружилась, сердце не замирало. Сейчас раскисать было нельзя. Пока шла к телефону, сказала себе, позвонили, значит, потребует выкуп. В Баку детей крадут часто, это бизнес. Она ошиблась, когда думала, что обезопасила сына, аккуратно выплачивая дань. Вероятно, появилась какая-то новая шайка. — Ничего ужасного. Когда речь идет о деньгах, все решаемо. Надо говорить с вымогателем поспокойней, чтобы не запросил слишком много. — Валитбекова, коротко, сухо сказала она в трубку, —— ваш сын у нас русский. Это еще ничего не значит. И армяне, и мусульмане, и кто угодно в таких делах часто берут в посредники русских, чтобы не наводить наслед. — У кого у нас? — осведомилась она. На том конце сердито хмыкнули... Вы, кажется, не особенно обеспокоены? Зря, а? Речь грамотная. Значит, скорее всего, не уголовники, а революционеры. Ближе к делу. Сколько? За сына Абылгазеевых эсеры взяли триста тысяч, но там не единственный ребенок. Правда, и предприятие почти вдвое больше. Попробовать сбить до 150. Только учтите, все так же спокойно продолжила Саадат. У меня сейчас плохо с деньгами. Я только что закупила новое оборудование. Можете проверить. Это было правдой. В мае она инвестировала 800 тысяч в модернизацию, установила на вышках двигателей дизель, которые качают нефть в полтора раза быстрее. Свободных средств у нее никогда не водилось, так что пришлось взять большую краткосрочную суду. Рассчитывала быстро расплатиться, в воздухе уже попахивала всеобщей забастовкой, а в своих рабочих садах была уверена. «Зачем проверять? И так знаем», — ответил мужчина. «Денег не нужно». «Откажите статичному комитету! Никаких уступок! Это все, что нам нужно!» Вот чего она никак не ожидала. «Вам не нужны деньги?» Голос дрогнул, стратегия переговоров провалилась. «Не пойти на уступки — это навсегда испортит отношения с рабочими!» Она собиралась подать комитетчикам чаю, сладостей, поплакать, пожаловаться на вдовью долю — В конце концов, подняла бы тарифные расценки на 10, максимум 12 процентов, и все остались бы довольны. Но еще ужаснее другое. Если остановятся насосы, нечем будет выплачивать суду, а это банкротство и разорение. Молчите, мадам Валетбекова. Решайте, что вам дороже, деньги или сын. Говорите сейчас, я должен передать ваш ответ немедленно. Да-да-да, задыхаясь. — вымолвила она. — Я откажу комитету. Только верните турала Сердце трепетало в панике, но мысль продолжала работать. Сына можно переправить в кибриз к родственникам мужа и потом договориться с комитетом. — Мальчик поживет у нас до конца забастовки, — сказал неизвестный. — Потом вернем. Зачем он нам? Связь разъединилась. Не обращая внимания на слуг толпившихся у входа, садат осела на пол, схватилась руками за голову. — Конец. Помимо 800 тысяч, которые нужно вернуть банку до конца июля, еще надвигаются выплаты процентов по прошлогоднему кредиту. Она всегда исходила из того, что если у тебя имеется рубль, нужно занять еще 9 и все вложить в будущее. Эта стратегия в считанные годы позволила учетверить оборот, но работала она лишь при постоянной подкачке новых средств. Если добыча нефти прекратится, зыбкая конструкция рассыплется. кредиторы налетят как коршуны, конкуренты, почуяв легкую добычу, стокнутся, не дадут продать участки и оборудование по рыночной цене. Больше всего Саадат потрясло равнодушие главаря похитителей или посредника к деньгам. Идейные злодеи самые страшные. Такие во имя светлого будущего пролетариата запросто убьют семилетнего мальчика. Достоевский со своей слезой ребенка для них не авторитет. Ах, ни денег ей было жалко, ни вышек, ни запасов нефти... Невыносима мысль о том, что Турала впереди ждет бедность. Не нищета, конечно, уж какие-никакие крохи от кредиторов утаить всегда можно, но величественного, с неограниченными возможностями будущего мальчику не видать. Садат предавалась отчаянию минут пять, может быть, десять, а потом взяла себя в руки. «Во-первых, лучше скромное будущее, чем вообще никакого», — сказала она себе. «Во-вторых, нельзя сдаваться раньше времени». Честно говоря, сдаваться она не умела, ни раньше времени, ни позже времени. Вечер еще не наступил. Что можно сделать? В другой стране, или хотя бы в другом городе Российской империи, она обратилась бы в полицию, но только не в Баку. Для мусульманки это означало бы навсегда потерять лицо. Жаловаться в русскую полицию еще худший срам, чем решать тяжбу в русском суде. Даже при убийстве родственника бакинец не обратится к властям. Мстить врагам нужно самому, а не можешь, предоставь возмездие Аллаху. Господи, да плевать на потерю лица. Но эта полиция только и умеет, что брать бакшиш. Никого они не найдут, сколько им не посули. Не для того эти шакалы существуют. Значит, нужно попробовать традиционный путь, которым в такой ситуации пошла бы всякая мусульманская мать, не имеющая защитника, но располагающая средствами. Только нужно спешить. Очень мало времени». Уже через час, поговорив по телефону с несколькими знающими людьми, Саадат знал их, кому следует обратиться и как этого человека найти. Есть знаменитый Гочи с очень хорошей репутацией, некий Карагасым. О нем уже неделю говорит весь город, потому что недавно в Шубанах этот человек в одиночку перестрелял целую банду армянских анархистов. Осведомленный человек сказал, если Карагасым возьмется, сделает, а не возьмется, значит никто не поможет. Еще через полчаса, укутанная в старый хиджаб младшей служанки, Саадат шла по старому городу. Посредник, которого прислал осведомленный человек, показал во двор. «Это здесь, госпожа. По лесенке и наверх. Дальше я с вами не пойду. И да поможет вам Аллах». С бьющимся сердцем, но шагом твердым и решительным, вошла она в комнату, где на коврах висело много оружия, а у стола огромный пашноусый детина ел сухофрукты, зачерпывая их горстями. Скорбный рассказ он выслушал молча. Сразу сказал, нет, не возьмусь, уходи, женщина. Здесь пятнадцать тысяч. Саадат развернула и показала деньги, все, какие были дома, будут еще. Он на деньги и не взглянул. Везло ей сегодня на бестребленников. Черный гасым честный человек. Если не могу сделать, так и говорю. У меня, женщины, сейчас есть дела поважнее. Я сейчас занят, я слово дал. «Смирись с судьбой! Если тебе дорог сын, променяй на него свое богатство!» Про настоящих Гочи известно, их слово — камень. Если что сказал, не переубедишь и не разжалобишь. Упрашивать бесполезно. Ослепнув от нахлынувших слез, Садат поднялась, побрела, куда глаза глядят, какая-то дверь, переход или коридор, стена. Кажется, она вышла не туда, откуда пришла. Промокнула слезы, попыталась сориентироваться. Коридор, двери. Толкнула ближайшую. В довольно большой комнате на низком диване кто-то спал, накрытый одеялом. У столика, скрестив ноги, сидел заросший черный щетинный дагестанец в папахе, что-то быстро писал. Это было удивительно. Саадат никогда не видала, чтобы горцы строчили карандашом по бумаге. Громотей поднял голову. Саадат, уже хотевшая прикрыть дверь, замерла. Где-то она уже видела эти синие внимательные глаза, тонкий нос, брови в разлет. Зрительная память у Саадат была превосходная. Не может быть! Да он, точно он, Мушкина, актриса лунной, любимец собакинской прессы. Но ведь беднягу убили разбойники сразу после Арташевского раута, где Саадат впервые увидел этого лощеного московского денди. Фамилия у него была какая-то не очень русская, Фон... нет, Фандорин. Когда прочитала в газете о его гибели, вздохнула. Там, в пещере, что-то такое она в нем усмотрела. Даже, помнится, подумала, не взять ли на заметку. Красивый, статный, немолодой. Вот только глаза слишком умные. «Что тебе надо, женщина?» — спросил призрак по-русски, очень недурно имитируя аварский акцент. «Почему на меня смотришь?» Но загадка непонятного воскрешения актрисиного мужа недолго занимала несчастную мать, Пусть все человечество погибнет, воскреснет и снова погибнет, что и за дело, если турал в руках фанатиков. Однако этот человек здесь живет? Может быть, и он замолвит словечко перед Грозным Гоче. Вместо ответа Саадат откинула чадру, показала лицо, мокрое от слез. Фальшивый аварец нахмурился. Постойте, — сказал он уже без акцента, но с легким заиканием, вы ведь, не помню имени, мы с вами встречались в мардакенах Она рухнула на колени и разрыдалась. Хотела воззвать к жалости, но начала плакать и не могла остановиться. Да что случилось? Не сразу, в несколько приемов, весь слезами, Саадат рассказала о своей беде. Получилось бестолково. Некоторые вещи повторила по три раза, а другие важные пропустила. Фандорин слушал терпеливо. Сначала ей показалось без интереса, но потом что-то зажглось в глазах. — Вопрос он задал только один и странный. — Вы сказали, ваш австреец хромой? — Да, у него колено, поэтому Франц не успел быстро подняться и вытащить оружие, хотя это ничего не изменило бы. Их было пятеро. — Подождите здесь, госпожа Валетбекова, так? — Я скоро вернусь. — И вышел. Подождать как бы не так. Сняв туфли, садат на цыпочках прокралась коридором, и денег не требует. — Им нужна забастовка, а не выкуп. Понятно тебе? слышался голос Вандорина. Очень возможно, что это наш хромой. Гочи недовольно прогудел: "Э, теперь за каждым хромым бегать будем". Пауза. Потом русский сухо сказал: "Ну как хочешь". Тогда я сам шумный вздох. "Ладно, Юм, рубашку. Куда ты туда и я. Я твой". Япон слово дал.